вы де-факто плавно перемещаетесь во вторую категорию. Дорогая, я не священник и не психоаналитик, поэтому позволю себе воздержаться от предположений, от чего именно зародился у вас упомянутый вопрос. Очевидно, вы с вашим спутником успели слегка подустать друг от друга. Вероятно, вам хотелось бы Обновить отношения. Не исключено, что они нуждаются в небольшом ремонте. О, ничего особенного, только косметическом. Допускай даже, что уничижение почек гордыни вам кажется, будто ваш друг несколько перегружен каждодневным общением с вами. Или напротив, вам кажется, что настало время собраться с мыслями. В любом из вышеперечисленных случаев вы обрекаете его и себя на соблазн. Пусть так, соблазн на то и существует, чтобы его преодолевать, хотя реалистичнее было бы сказать ему «поддаваться». Вот именно, дорогая, допустив возможности раздельного отдыха, вы искушаете его и себя. Да что там, будем говорить прямо. Вы толкаете его и себя на измену. Что ж, измена, как известно, дело житейское. Вопрос только в том, достаточно ли вы устали от жизни, чтобы это признать. Вы ведь не принадлежите к скучной породе свингеров, которым ради освежения подугасших чувств, во что бы то ни стало необходимо меняться время от времени партнерами, причем для остроты ощущений делать это на глазах у мужа. Избави, Боже, я, подобно пастору Шлагу, никого не осуждаю. Я всего лишь говорю по совести, считаю такое положение дел безумно скучным, свидетельствующим в первую главу о критическом дефиците фантазии и подлинного вкуса к жизни. И все-таки, как вы относитесь к измене? Своей или его? Вы на самом деле считаете, что мужчину время от времени полезно профилактически, как говорила одна моя приятельница, отпускать на травку? Что ж, это делает честь вашей взрослости, вашей выдержке и вашему цинизму. Вы на самом деле верите, что женщине полезна эмоциональная и физическая разрядка в виде романтического приключения? И чем более таинственного и неожиданного, тем более целительного. Я не верю. Кто спорит Жизнь в целом, штука весьма и весьма грубая. Но в наших силах блюсти и контролировать некую санитарную территорию вокруг нас самих. Позвольте, позвольте, отчего же все-таки измена? Ну, предположим, вы в себе уверен. Вы наверняка знаете, что у вас Не закружится голова и не подкосятся ноги. Кто бы ни встретился в вашем одиночном полете, но подумайте о том, с кем вы разлучаетесь. Я не стану повторять банальностей по поводу изначальной полигамности рода мужского. И все же для подавляющего большинства представителей так называемого «сильного пола», которому я имею честь и удовольствие принадлежать, измена, как таковая, изменой вовсе не является. История на стороне лишь подтверждает, что мужик находится в боевой форме, что, в свою очередь, способствует укреплению постоянного союза. Нечаянный контакт с нечаянной партнершей и вправду укрепляет отношение к той единственной и главной, с кем связана его жизнь».